Глава 14. В кабинете редактора большой либеральной газеты Слово народу шло чрезвычайное редакционное заседание. И так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, То к редакционному чаю сверх обычая были поданы коньяк и ром. Матёры, бородатые и либералы сидели в глубоких креслах, курили табаки, чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване оплоте оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там клопы. А редактор Сидой, румяный от английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом слово к слову одной из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати. Сложность нашей задачи в том, что Не уступая ни шагу в оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства во влёкшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, В то время, как мы здесь разговариваем под Красноставом, происходит кровопролитное сражение. Куда в прорыв нашего фронта брошена наша гвардия. Исход сражения ещё неизвестен, но помнить надлежит, что опасность грозит тки его. Нет сомнения, что война не может продолжиться долее 3-4 месяцев. И каков бы ни был её исход, мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству: в тяжёлый час мы были с вами, теперь мы требуем вас к ответу. Один из старейших членов редакции "Белосветов", пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя: "Воюет царское правительство, причём здесь мы и проклятая рука? О, беть, не понимаю!" Простая логика говорит, что мы должны отмиживаться от этой авантюры, а вслед за нами вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, мы только выиграем. Да уж, знаете, протягивать руку Николаю II, как хотите, противного господа, пробормотал Альфа-передовик, выбирая в сухарнице пирожные. Во сне холодный пот прошибает. Сейчас же заговорило несколько голосов. Нет, и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение. Что же это такое, капитуляция, я спрашиваю? Позорный конец сему прогрессивному движению. А я, господа, всё-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны. Вот, когда немцы намнутшее, тогда узнаете. Э-э, батенька, да вы, кажется, националист. Просто я не желаю быть битым. Да ведь бить-то будут не вас, а Николая II. Позвольте, а Польша, а Волынь, а Киев, чем больше будем биты, тем скорее настанет революция. А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева. Пётр Петрович, стыдитесь, батенька. С трудом восстановив порядок, Редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова в борьбе за которое положено столько сил. Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать быть может парадоксальное мнение, что Нам придётся принять эту войну целиком со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве её объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся и опустил глаза. Господарь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели. Василий Васильевич, Да вы шутите или нет? уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. Да ведь вы, как карточный домик, целое мировоззрение рушите, ити помогать правительству, а 10.000 лучших русских людей гниеющих в Сибири, а расстрелы рабочих, ведь ещё кровь не обсохла. Всё это были разговоры, прекраснейшие и благороднейшие. Но каждому становилось ясно, что соглашение с правительством неминовать. И поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами: "Перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт", собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно: "Дожились". Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы чёрный сюртук, опсыпанный пеплом. Но не ушёл и опять сел в кресло. И очередной номер был свёрстан с заголовком: "Отечество в опасности". К оружию. Всё же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно кололо глаза правительству и совестил обитателей, оказалась обманом, просто отводом глаз. Уж, кажется, выдумали и книгопечатание, и электричество, и даже радио. Она стал час, и под крахмальной грудью фрака объявился всё тот же звероподобный волосатый человечище с дубиной. Нет. Это редакции усвоить было трудно и признать слишком горько. Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать к Кюба, Палодьёш собралась в кабинете заведующего хроникой, Было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче запустил по Невскому в главный штаб. Заведующий отделом печати полковник генерального штаба Солнцев принял в своём кабинете Антошку Арнольдова И уж чего выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, весёлыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чуда богатыря, багрового с львиным лицом генерала, бича свободной прессы, но перед ним сидел изящный, румяный, воспитанный человек, и не хрипел он и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Всё это плохо вязалось с обычным представлением о царских наёмниках. Так вот, э, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением обозначенные у меня вопросы, сказал Арнольдов, покосившись на тёмный во весь рост портрет императора Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая ему сказать: "Пиджачишка короткий, башмаки жёлтые, нос в поту, вид кнусный. Боишься, сукин сын?" Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересует главным образом некоторый частный вопрос. Полковник Солнце почти его перебил. Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны и те последствия, какими она будет сопровождаться. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин. Но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. И я со своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы подготовить общество к мысли об очень серьёзной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести во избежание нежелательных последствий вторжения врага в пределы России. Антош Карнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась тёмная фигура Николая I. У обоих были те же глаза, но у того грозные, у этого весёлые. В огромном кабинете было чисто, сурово, монументально и пахло столетьем. Солцев продолжал: Мы не искали этой войны. И сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии, густоте пограничной сети железных дорог и стало быть в быстроте передвижения войск. Тем не менее, мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполнят возложенный на них тяжёлый долг. Общество должно довериться высшей власти и армии. но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к отечество. Солцев поднял брови и на лежащем перед ним чистом листе бумаги нарисовал квадрат. Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено, но опасность настолько серьёзная, что я уверен, все споры и счёты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в 12 году не переживала столь острого момента. Вот всё, что я бы хотел, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количество раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи. Э, простите, полковника, э, я не понимаю. Какой же может быть количество раненых? Солнцев опять поднял брови и нарисовал в квадрате круг. Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300. Антош Карнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно: э, сколько же нужно считать убитых в таком случае? Обычно мы считаем 10% от количества раненых. А, ага. Благодарю вас. Солнце поднялся. Антошка быстро пожал ему руку и растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим атлантом, чехоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке и уже со вчерашнего дня не пившим водки. Полковник, я к вам насчёт войны. проговорил Атланд, прикрывая ладонью грязную грудь рубашки. Милости просим. Из главного штаба Арнольдов вышел на дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время прищурись. "Ну и надо победного конца", пробормотал он сквозь зубы. "Держитесь теперь, старые колоши, мы вам покажем пораженчество". На огромной чисто выметенной площади с гранитным грузным столпом Александра повсюду двигались небольшие кучки бородатых нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды, мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек 50 их, поднявшись с мостовой, закричали нестройное уря и побежали с подкливой рысью. Стой, смирно, сволочае, сукино дятти. перекричал их чей-то осипший голос. В другом месте было слышно: "Добегишь «Да и коли его в туловище, аж тыкс сломал бы и прикладом". Это были те самые корявые мужики с бородами вениками в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые 200 лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызывали поддерживать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, всё время думая о своей статье. По среди улицы, подзывавшей, как осенний ветер свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении с мешками, котёлками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зелёной рубашке с новенькими ремнями крест-накрест по минутно, поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза: "Правой, правой!" Как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипажами из стёкла Невский. "Правой, правой, правой!" мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные, тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгаей пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Вдруг рука её в белой перчатке стала крестить их, и слёзы текли у неё по лицу. Солдаты прошли, их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно чего-то ожидали. Прохожие останавливались Слышали какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали, в возбуждении отходили к другим кучкам, повсюду свёртывались водовороты людей, начиналась давка, беспорядочное движение понемногу определялось. Толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице, пробежали молча и озабочены какие-то мелкорослые парни на перекрёстке полетели шапки замахали зонтики ура ура загудело по морской пронзительно свистели мальчишки повсюду в остановленных экипажах стояли нарядные женщины толпа валила валом к Исаакиевской площади разливалась по ней, лезла через решётку сквера, все окна и крыши были полны народом, как муравейник шевелились головы между колоннами Исаакия, и все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного тяжёлого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стёклами пробегали какие-то люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь в воздухе, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон по толпе проходил рёв. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали поводцы коней, появились те же хлопотливые человечки. Толпа затихла и послышались металлические удары молотков. правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему и началась давка. Бежали ото всюду в мойку их, в мойку окаянных. Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо какая-то полная дама в пинсней, кричала ему всех их перетопить молодой человек. Толпа двинулась к мойке, послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция, и вдруг среди бегущих и кричащих Арнольдов увидел страшно бледного человека без шляпы с неподвижно раскрытыми остеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошёл к нему. Вы были там, сказал Бессонов. Я слышал, как убивали. А разве было убийство? Кого убили? Не знаю. Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошёл по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невский, где начинался погром кофейной Рейтера. В тот же вечер Антошка Арнольдов Стоя у конторки в одной из прокуренных комнат редакции, быстро писал на узких полосах бумаги. Сегодня мы видели весь размах и красоту народного гнева. Необходимо отметить, что в погребах германского посольства не было выпито ни одной бутылки вина, всё разбито и вылито в мойку. Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв это нам ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах отечества в опасности народ поднялся, как один человек, гнев его будет ужасен. Отечество, могучее, но забытое нами слово, с первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас. Антошка зажмурился. Мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходится писать? Не то, что 2 недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в буфе выходил на эстраду человек в одетой свиньёй и пел: "Я поросёнок и не стыжусь, я поросёнок и тем горжусь, а моя мамана была свинья, похож на маму". Очиния. Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война наше очищение, писал Антошка, брызгая пером. Несмотря на сопротивление пораженцев во главе с Белосветовым, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили её на третьей странице, и под академическим заглавием В дни войны. Сейчас же в редакцию стали приходить письма от читателей. Одни выражали восторженное удовлетворение по поводу статьи, другие горькую иронию. Но первых было гораздо больше. Антошке прибавили построчную плату и спустя неделю вызвали в кабинет главного редактора, где седой и румяный, пахнущий английским одеколоном Василий Васильеевич, предложив Антошке кресло, сказал: "Вам нужно ехать в деревню. Слушаюсь. Мы должны знать, что думают и говорят мужики. От нас этого требуют". Он ударил ладонью по большой пачке писем. В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Мы должны им дать живое, непосредственное впечатление об этом с финксе. Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъём, Василий Васильевич. Знаю. Но откуда он чёрт возьми у них взялся? Поезжайте куда хотите, послушайте, поспрошайте. К субботе я жду от вас 500 строк деревенских впечатлений. Из редакции Антошка пошёл на Невский, где купил дорожный военного фасона костюм, жёлтые краги и фляжку. Позавтракал у Альберта и пришёл к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы, где этим летом у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного вагона, закурил сигару и вытянув ноги, подумал: "Жизнь Деревня Хлыбы в 60 с лишком дворов, с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим на бугорке зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинки, между болотом и речонкой Свинюхой. И вся вокруг густо заросла крапивой и лопухом. Деревенский надел был небольшой, мужики почти все ходили в Москву на промыслы, Когда Арнольдов под вечер въехал на плётушке в деревню, его удивила тишина. Только куда вдохнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног, зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валёк. Добавились два барана посреди улицы, стучали рогами. Арнольдов вылез около каменных ворот с облупленными львами, стоящими посреди лужайки. расплатился с глухим старичком, привёзшим его со станции, и пошёл по тропинке туда, где за прозрачной зеленью берегов виднелись белые колонки школы. Там на крыльце, на полусгнивших ступенях, сидел Кикиевич, учитель, и Елизавета Киевна, и неспеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных и уотёл длинные тени, переливаясь слетали тёмным облачком скворцы. играл в далеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли с тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кикиевич, очень похожий на сестру с такими же нарисованными глазами, но не добрыми и в очках, говорил: "Кусай соломинку. Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно неорганизованна в области половой сферы. Типы подобные тебе суть отвратительные отбросы буржуазной культуры для революционной работы ты совершенно негодна. Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели травы и тени. Я уеду в Африку, сказала она. Вот увидишь, Кия, я уеду в Африку. Меня давно туда зовут подымать восстание у негров. не верю и считаю нигертянскую революцию несвоевременной и глупой затеей но это мы там увидим происходящая сейчас европейская война должна окончиться тем что международный пролетариат возьмёт в свои руки инициативу социальной революции мы должны к этому готовиться и не тратить сил на чисто политические выступления тем более Некры. Этот вздор. Удивительно тебя скучно слушать, Кий. Всё ты наизусть выучил, всё тебе ясно, как по книжке. Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок и в систему, а не о том, чтобы скучно или не скучно разговаривать. Ну и заботься на здоровье. Подобные беседы брат и сестра вели обычно по целым дням. Делу с обоим было нечего. Когда Елизавете Киевне хотелось острых ощущений, она начинала говорить несправедливые вещи. Ки Киевич сдерживался, хмурился, затем кричал на сестру глухим голосом. Она, выслушав все упрёки, молча плакала, потом уходила на речку купаться. Сегодня вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели зелёно-прозрачные ветви плакучих берёз. Тёркл дергач в траве под горою. Киичивич говорил о том, что Лизе пора остепениться и начать полезную деятельность. Она же, глядя блезарукими глазами на расплывшиеся очертания деревьев в оранжевом закате, думала, как она будет жить среди освобождённых негров, боготворимое имя, и как об этом услышит Иван Ильич Легин, приедет к ней и скажет: "Лиза, я вас никогда не понимал". Вы удивительная и обаятельная женщина. В это время Антошка Арнольдов, подойдя к крыльцу, поставил чемодан и сказал: "Лиза, вот и я. Не ждали? Здравствуйте, моя пышная женщина". Он поцеловал её в щёку. "Ну, во-первых, я хочу есть. Затем мне нужен огромный материал. К субботе я должен сдать фильетон. Это ваш брат? И вот мне и нужно". Антошка обеими руками потряс руку Кию Киевичу. Уселся на лестнице, вытянул ноги в жёлтых крагах и закурил трубку. Скажите, Кий Киевич, что ваши хлыбок думают и говорят о войне? Кий Киевич, принявший на всякий случай обиженный и скучающий вид, чтобы как-нибудь не заподозрили, будто на него могут произвести впечатления разные авторитеты, столичные писатели, похыварил в зубах соломинкой, Сморщил кожу на лбу. "Ну я думаю, ответил он, что война цинично инсценирована международным капиталом. Германию отдельно винить не в чём. Пролетариат был вынужден временно, конечно, встать на патриотическую платформу. Э, я бы хотел услышать Киевич, что говорят сами мужики? А чёрт их знает, Я им старался растолковывать социально-экономическую подкладку войны, куда там? Темнота такая, что даже надежды нет никакой на этот класс. Ну, а всё-таки что-нибудь, да, они там говорят: "Подите сами на деревню, послушайте. Для Стишков или для Новеллы может пригодиться". Киичивич, обидевшись, замолчал. Солнце садилось, всё залиловую длинную тучу. Померкли тени ответил на лугу, и во всей нежно задымившейся речной низине всё шире и дружнее застонали, заухали печальные голоса лягушек. У нас замечательные лягушки, сказала Елизавета Киевна. Киеевич покосился на неё и пожал плечами. Из-за угла вышла Стрепуха и позвала ужинать. В сумерки Антошка и Елизавета Киевна пошли на деревню. Августовские созвездия высыпали по всему холодеющему небу. Внизу, в хлыбах, было сыровато, пахло ещё неосевшей пылью от стада и парным молоком, кое-где у ворот стояли распряжённые телеги. Под липами, где было совсем темно, скрипел журабль колодца, фыркнула лошадь и было слышно, как пила отдуваясь На открытом месте у деревянной амбарушки, накрытой как колпаком соломенной крышей, набрёмных сидели три девки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели в стороне, набрёвно. Хлыбы та деревня, всем она украшена стульями, букетами, девчоночки портретами и пели девки. Одна из них, крайне обернувшись к подошедшим, сказала тихо: Что ж, девки, спать чтоль пора. И они сидели, не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел небольшого роста лысый мужик в расстёгнутом полушубке. Крехтя, долго запирал висячий замок, потом подошёл к девкам, положил руки на поясницу и вытянул козленную бороду. Соловьи птицы, всё поёте? Поём, да не про тебя, дядь Фёдор. А вот я вас сейчас э, кнутом отсюда. Какие такие порядки по ночам песни петь? А тебе завидно, и другая сказала со вздохом. Только нам и осталось, дядя Фёдор, что прохлыбыты наши петь. Неплох да, ваше дело. А сиротели! Фёдор присел около девочек. Ближняя к нему сказала: "Народу, Нончик, Козьме-Демьянские бабы сказывали, народу на войну забрали полсвета. Скоро девки <сиротели> и до вас доберутся. Это наст-то на войну" Велена всех баб в солдаты забрить. Только от вздох в походе очень тяжёлый. Девки засмеялись и Крайняя опять спросила: "Дядя Фёдор, с кем у нашего царя война-то? С европейцем?" Девки приглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалку. Крайняя проговорила: "Так нам и Козьма-Демянский бабы сказывали, что мол с европейцем. Дядь Фёдор, а где же он обитает?" около моря большей части находится. Тогда из-за брёвин из травы поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок: "А ты будешь те молоть? Какой европеец, снямцам у нас война". "Те, может быть", ответил Фёдор. Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Фёдору папироску и затем спросил осторожно: "А что, скажите?" Из вашей деревни охотно пошли на войну. Охоты многие пошли, господин. Был, значит, подъём? Ну да, поднялись. Пища, говорят, в полку сытная. А чего не пойти? Всё-таки посмотрят, как там и что. А убьют всё равно и здесь погибать. Землишко у нас совсем скудная, приработки плохие. Перебиваем с хлеба на квас, а там всё говорят, пища очень хорошая. Два раз в день мясо едят. И сахар казённый, и чай, и табак. Сколько хочешь кури? А разве не страшно воевать? Как не страшно? Конечно, страшно.